кряжестый, крепкий, наглый, безобразный. Мне думается, среди всех только мы с вами тут разумные люди. И его жесткие, куцые, жадные пальцы скользнули вверх по ее руке. Впрочем, он не помышлял ни о малейших уступках в их тяжбе. Теперь Агнесса расхаживалась с легкой порхающей в уголках губ улыбкой, упивалась своей победой над Маргаритой, захлебывалась, всячески смаковала ее. Все крепче привязывала к себе Марграфа, спокойно, неприметно. Высасывала его, вползала в него, завладевала им. Он был бережлив и трезв, отнюдь не слонен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 просьбы, брань. Так она постепенно скрутила этого решительного, осторожного человека, втянула его в мотовство, роскошь, подточила, разрушила то, что Маргарита создавала десятилетиями. Вдруг появился снова Эмиссере Артезе. Повсюду оказывался он одновременно. В десяти местах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 Теперь Людвиг при желании мог отказаться от Баварского соглашения. Правда, сумма, выплаченная им флорентийцу, была втрое больше требуемой австрийцами. Подобной тени, так же, как он появлялся, мессера Артеза исчез. Посетил замок Тауфрс. Кто, видя этого маленького, вежливого человечка, поверил бы, чтобы...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 Она все еще продолжала сидеть в противоположном углу, обиженная. Он лениво поднялся, подошел к ней, сгреб ее грубо и криво, притянул рядом с собой на диван. Она не противилась. Он обращался с ней, как вздумается. Заставлял точно собаку выпрашивать ласку.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 Ее исохшая, дряхлая Фрелина Ротенбург вошла в зал, кашлянула. Здесь итальянский торговец из Палермо, которого Маргарита вызвала. Герцогиня рада была отвлечься, приказала позвать его. Он появился перед ней, толстяк, оливковое лицо, живые карие глаза. Товара у него было немало. Пестрые птицы, тонкие шелковистые шали и ткани, драгоценные камни, редкостные благовония, иноземные сласти. Он и его приказчик ловкими вкрачивыми движениями разложили перед нею товары. Она засматривалась то на одно, то на другое, спрашивала, рассеянно слушала объяснения. Говорила сама оживленнее обычного. — А это что? Флакончик? Маленькая амфора из матового полудрагоценного камня, прекрасной формы, закупренная, запечатанная? — Это? — О, госпожа герцогиня, знаток. У госпожи герцогини безошибочный вкус. Это действительно большая редкость из цельного камня, а какое благородство формы, округлых линий. Большой мастер делал, о да. И пусть Сабагавалит обратит внимание на высеченные здесь изображения. Вот император Гогенштрауфен, Фридрих II, а здесь еврейский царь Соломон, а тут царица Савская. А на четвертой стороне — султан Баобдил, великий и жестокий владыка берберов. И содержание флакончика тоже большая редкость. Особая жидкость, безуханная, бесцветная, бесвкусная. Если кто проглотит хоть одну каплю, не проживет и часу, погаснет как фитиль без масла. Драгоценный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 Бедная герцогиня а Будь твой род на палец ужи и мышцы твоих щек более упруги, жила бы ты мирно, счастливо, а Тироль и Римская империя имели бы совсем другой вид, чем теперь. Он боролся с собой. Нелепая сентиментальность. Когда он, наконец, заговорил, то был снова совершенно спокоен.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 И когда он увидел, как она сидит, пригорюнившись, кряжестая, широкая, потерянная, потухшая, его сердце снова сжалось. Он сказал, что готов помочь чем только может. Он тиролец. Его тоже задевает за мысль о том, что просвещенный, деятельный, возделанный тироль должен быть отдан в жертву сонным, тупым.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 Безуханно и безвкусно. Кто ее попробует, окажется тотчас в аду или в раю. Прежде чем исчезнуть во мраке и в безвестности, пусть поразмыслит об этом. Он схватил флакончик, осклабился. А Надя — чертова баба. — Так безуханно, безвкусно. — Хм, есть о чем поразмыслить.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 Он шутил с Берктультом фон Гуффидаун, со своим верным коммерсбруком. Да, даже на Фраунберга Людвиг смотрит с мрачным благодушием. Вот он едет, развалясь в седле, дородный, розовый, в блестящих доспехах, гнусит что-то, хитро и благодушно щурится красноватыми глазками,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 Грязновато белесые, несмотря на яркое солнце. Они смешно громоздились друг на друга. Кто-то сказал, эта деревня называется Сорнодинг. Чей же это голос? Гуфидауна или Комерсбрука? А вдруг Марграф стал хвататься рукой за шлем, за панцирь?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 Они стали оттирать его, шепча молитвы. Среди подавленности и смятения приближенных раздался звонкий и благодушный наглый голос Фраунберга. Странный случай. В открытом поле, поблизости от Мюнхена, совсем как отец Берхтольд фон Гуфедаун. Смерил его мрачным, угрожающим взглядом. Фраунберг, дерзко прищурившись, выдержал этот взгляд, просипел. «Вам что — Вам что-нибудь угодно? Гуфидаун Даун медленно отвернулся, не ответил. Тело положили в часовне святой Маргариты при Мюнхенском дворце. Горело множество свечей. Ульрих фон...